Глава 5. Войдя в сопровождении свиты в отведённую мне просторную гостиную, я от неожиданности остановилась, создав цепную реакцию. Фрейлины столкнулись и, пороптав про мою нерасторопность, воззрелись на длинный стол с поистине королевским размахом, уставленный яствами. Нам обед накрыли. Голосом изголодавшего путника спросила какая-то леди: Фрейлины задержали дыхание и получили крайне важный на данный момент ответ. Его верховное величество распорядился накрыть обед. Из прилегающего к гостиной помещения вышла дама, остановилась и сделала полагающийся мне реверанс. Высказав пожелание переодеться в чистое платье, Элисия отправилась в свои покои. С моего позволения леди ушли трапезничать. Повезло, мне подобная роскошь не перепала. Сиара пожертвовала нашим обедом и увела меня в малую гостиную, откуда ранее появилась утончённая свиду дама. Обходя улоны с тканями, разложенные на чистом сияющем полу, манекены, обряженные в платья немыслимо пышных фасонов, мы с шумным трио, незнакомка пошла с нами, прошли на середину комнаты. Швеи, построенные вдоль стены в шеренгу, не сводили с нас глаз. Малую гостиную визуально разделили на две половины. В первой поверх мебели разложили готовые платья. Во второй лежали в коробках шляпки, чулки, ленты, нижнее бельё, внешне напоминающие зимние бриджи с майками пастельных тонов. Ковёр, устилавший проход, был свёрнут и убран к стене. Его место заняли рулоны с тканями и всевозможные коробки с фурнитурой. У окна, в фонтане дневного света, на манекене из блестящей ткани бликами сверкало аметистовое платье, искусно вышитое по подолу изумрудной вязью. Вы опоздали, ткнула в меня пальцем сопровождающая нас с Саирой дама. Ко мне на примерку не опаздывают, будь вы хоть трижды королевой. Госпожа Велина, приношу извинения за её величество. Мы благодарны вам за ваш приезд. Мы понимаем, вам из-за срочности пришлось отложить многие заказы. Заверяю, его верховное величество вас щедро вознаградит. Не сомневаюсь, самодовольно улыбнулась модистка. Смотрите-ка, несгибаемая фрейлина проявила почтение. Приятно удивлённая этим фактом, я не стала заострять внимание на грубости Велины. Её услуги, видимо, высоко ценились, поскольку она могла позволить себе такую вольность. По небрежному жесту модистки швеи сбежались ко мне. Я, помнится, не успела, как оказалась раздетой. И это не прибегая к магии. Её начали творить позже, обрядив меня в аметистовое платье. Наряд сел не по фигуре. Платье топорщилось в плечах и болталось на талии. К тому же моя грудь смущённо затерялась в лифе, рассчитанном на четвёртый размер не меньше. Придирчиво осмотрев наряд, кулим сидящий на мне Мадиска приступила к его преображению. Глаза Велины одухотворённо засияли, лицо разгладилось, она полностью отдалась процессу. От её ладоней ко мне потянулись мерцающие потоки, сияющие ленты, преломляясь, заскользили по подолу, пробираясь вверх. Обходя меня по кругу, Мадиска дёргала пальцами в нужных местах за магические ленточные потоки. Платье начинало переливаться малиновым светом и подстраивалось под мои формы. От прикосновений мадистки магические потоки вспыхивали, щедро посыпая платье блёстками. Ткань не блестела, как я предполагала в начале. Блеск платья придавали магические вкрапления. Закончив, Велина удовлетворённо оглядела наряд, идеально прилегающий к моим формам. Я разделяла её восторг. Отражение в напольном зеркале мне однозначно нравилось. Мерцающий оттенок фиолетового прекрасно сочетался с моей светлой кожей. Надеюсь, остальное мне не придётся мерить. Гирнула я на горы платьев, раскинутых на спинках кресел и диванов. Сомневаюсь, что у вас есть столько времени в запасе, а у меня сил, усмехнулась модистка. Она поманила к себе одну из помощниц. Помогите её величеству переодеться и снимите с неё мерки. До заката по ним подгоните готовые платья. За ночь сшейте новые наряды. За ночь, переспросила я. Вы уверены, что швеи успеют? Не успеют, будут уволены, Нетерпеливо пригрозила модистка. Поправив складки на юбке, бросив последний взгляд на наряд, не говоря больше ни слова, Велина развернулась и направилась к выходу. Саира наблюдала её уход с непроницаемым выражением лица. Сбоку ко мне неуверенно подошла швея и неловко стискивая пальцы, попросила: "Ваше величество, не примите за дерзость, но не могли бы вы отойти?" Ничего не понимая, я отошла в сторону, освобождая проход. Благодарю. Уголки губ женщины дёрнулись в подобии улыбки. Затем швея со стольной решимостью осмотрела намечающийся фронт работы. Раздвинуть мебель, освободить пространство. Воздушные потоки подхватили тяжеловесные кресла, стулья, диваны, столы и сдвинули к стенам. Швея поймала двух пробегающих мимо неё молоденьких девушек. Мелькина, Алена, снимите с её величества Мерки и выкроите из парчи и бархата детали платьев. Будет сделано, госпожа портниха обозначив её статус, поспешили развернуть тяжёлые рулоны с тканями девушки. Сняв с меня мерки, они принялись за дело. Внимательней будьте. Не укрылись от женщины их помарки при создании магического лекала, испорченную ткань вычту из вашего жалования. Оставив девушек заниматься раскройкой, портнихи повернулась к ожидающим её швеям. Она хлопнула в ладоши, и гулкое эхо разнеслось по помещению. Хватайте метры, иглки, булавки. Начнём подгонять готовые платья. Поскольку швеи продолжали стоять, растерянно высматривая в выдвинутых в угол коробках нужные инструменты, она на них прикрикнула: "Чего орты розявили? Бегом создавайте поисковые заклинания". Портнихи подошла к дивану и сняла с его спинки пастельных тонов фисташковое платье. "Вы в нём будете прелестны, ваше величество", поделилась она своим мнением, переводя взгляд с меня на наряд. "Только отпорем лишнее кружево, укоротим рукава, изменим вырез". "Ваше величество, вас не было на обеде". Вбежала в малую гостиную служанка накануне вечером, просящаяся ко мне в горничные. Её глаза забегали по устроенным завалам. "Мадам Велина согласилась вам шить целый гардероб?" спросила она со странным заинтересованным возмущением. "Не твоё дело", грубо ответила ей Саира. "Прочь, нашей глаз. Передай своей госпоже, что ей её лунное величество в твоих услугах больше не нуждается". Фрейлина властно кивнула по направлению к выходу, и девушка незамедлительно испарилась с нашей глаз. Мне стало не по себе от двуличности служанки. Кто её ко мне подослал? Мика, фаворитка короля, сочла нужным представить её к вам. Неприветливый взгляд фрейлины стал неожиданно лукавым. Ох, не спрашивайте, откуда я знаю. Моя задача присматривать за вами, что я и делаю. С вашего позволения, пришлю вам в горничные дочь своей верной помощницы, она вас не предаст, ручаюсь за неё. Преданность у них в крови. Не переживайте, мне она о вас докладывать не будет. Буду признательна. Я сочла глупым отказываться от такого щедрого подарка. Как я успела понять, верность в этом мире дорого стоит. В прямом и переносном смысле. Отпустив Фрейлин, я вернулась в выделенные мне покои, куда попросила принести лёгкие закуски. Не хотела портить аппетит перед ужином. По моей просьбе стол накрыли на балконе. Мне предлагалось отведать мясные, сырные нарезки и овощные салатики. Утолив голод, я предпочла до вечера любоваться чудесным видом на сад, вдыхая упоительно свежий воздух. В покои громко постучались. Немного выждав, вошли. "В ваше величество меня прислала к вам леди Саира", сильно нервничая, произнесла одетая в форму горничная девушка. "Проходи", разрешила я ей, не делая попыток выйти навстречу. Я слишком удобно устроилась в кресле, поэтому вставать совершенно не хотелось. "Вам послание, госпожа", отдала мне сложенный втрое по диагонали листок моя новая горничная. "Спасибо". Я умышленно сделала выжидающую паузу. Делайна. Представилась девушка. Делайна, повторила я. Подготовить наряд к ужину. Немедленно приступила к своим обязанностям Делайна. Будь добра. С похвальным рвением девушка нырнула в гардеробную, под неё отводилась целая комната. Моя благодарность Саире росла не по дням, а по часам. В прямом смысле. Пока наши интересы совпадали, я решила не докапываться, чем заслужила её расположение. Вспомнив о послании, сломала восковую синюю печать и развернула пищью бумагу. Моя несравненная королева, ваше возвращение сделало меня самым счастливым феем в радужном королевстве. Я считаю дни, часы, минуты, секунды до нашей с вами встречи. Подпись: Его сиятельство Полинг. Вроде герцога, что ли. Скомкав отдающее помпезной фальшью послание, я отправилась готовиться к ужину.